Часть вторая. Цикличность десятого круга. Глава 13 Но осень придет. Мы дождемся и в бой. «Локи! Локи!» — окликнула Эстелла смертного из атакующего отряда. «Сейчас, Локи!» Он размахнулся и швырнул в сторону стеклянных дверей замка взрывчатку. Эстелла проследила за ее полетом, и когда взрывчатка замерла около входа, замедленная магия ведьмы выпустила столб огня. Ленты пламени обвелись вокруг пороха и вспыхнули, оглушив парящих рядом ангелов небесной армии. Ударная волна повалила их на спины. Успев обхватить голову руками, Эстелла упала на колени за массивной колонной у лестницы. «Еще одну, Локи!» Он снова замахнулся. В следующую секунду ступеньки ограсились ярко-алым, кровь Локи потекла по поблескивающей в лучах солнца лестнице, донося до Эстеллы металлический запах. Серафим Небесной Армии выдернул из его тела меч, злобно оскалившись. «Вот черт!» — прошипела Эстелла и бросилась в сторону ангела, занося над головой клинок. Мимо нее пронеслась астра. Падшая одним легким движением выпустила стрелу и насквозь пробила ей горло Серафима. Кровь потекла из уголков его рта, а округлившиеся от осознания глаза закатились к затылку. «Не отвлекайся и взрывай ворота!» — крикнула Астра. Опустившись на землю, она начала отбиваться от еще одного Серафима. «Лучше тебе поджать крылышки, малыш! Моих стрел хватит на все небеса!» Эстелла подбежала к мёртвому телу Локи и вытащила из его рук оставшуюся взрывчатку. Она провела локтем по мокрому лбу, стирая стекающий на глаза пот, и метнулась к массивным дверям. Пламя заскользило по венам, нагревая пороховые бомбы. Кинув взгляд на приготовившуюся ведьму, она махнула рукой и бросила взрывчатку. Магия заскользила к бомбе, разгоняя ее с невообразимой скоростью. Оглушающий взрыв заставил Стеллу слегка качнуться и осесть на ступеньке. Огонь лизал стеклянные двери окутывая их дымной завесой. Когда она рассеялась, Эстела отчаянно застонала ворота остались нетронутыми. Рондонская сталь не давала пробиться в замок. Что-то упало к ее ногам. Опустив голову, она заметила белоснежную птицу. маленькое тельце барахталась в луже крови. Белесые глазки метались из стороны в сторону, словно в поисках спасения. Услышав взмах клинка, Эстелла стремительно развернулась и вскинула меч. Сталь заскрежетала, когда она, сцепив зубы и вложив удар всей силы, отбросила от себя Серафима. Ангел снова атаковал, совершая резкие и чёткие движения, но он был медлительным из-за громоздких и вычурных доспехов. Поэтому экипировка Арианса была намного практичнее. Она подготавливалась на каждого повстанцев индивидуально, в точности повторяя изгибы тела. Стелла, воспользовавшись небольшим ростом и лёгкой экипировкой, выполнила свой излюбленный приём. Когда ангел замахнулся и сделал выпад, она проскользнула под его вытянутой рукой и ударила ногой под колени. Ангел повалился вперёд, а в следующее мгновение клинок Эстеллы пронзил его незащищённую шею. Отбиваясь от небесной армии, она продвигалась ближе к дверям замка. Ангелы и падшие оборонительного и атакующего отрядов уже ворвались внутрь через окна, но люди и ведьмы сражались во внутреннем дворе. Из замка доносились протяжные крики, перемешанные со звоном стали. Из окон выпадали мертвые тела, как ангелов небесной армии, так и альянса. Она замечала, каждое черно-красное пятно и сжималось от страха. Столько потерь, а они ведь даже не прорвались в зам. Аарон и Элай со своими отрядами первыми проникли внутрь. ведь мы сражались с оставшейся частью Альянса на улице, слушая суровые приказы Дагнера и Костяного Черепа и ожидая, когда входные ворота удастся взорвать. Отбросив огненной волной окруживших ее ангелов, Эстелла преодолела последние ступеньки лестницы и подбежала к стеклянным дверям. Приложив к ним руки, она призвала огонь. «Если их нельзя взорвать, их можно сжечь». Элай вел свою часть соединенного отряда по коридорам замка, вычищая проходы и оставляя за собой лишь окровавленные тела. Если им удавалось оглушать кого-то и связывать, они делали это, но большую часть ангелов приходилось убивать на месте. «Куда теперь, командир?» — воскликнул Киор, ангел низшего ранга из оборонительного когда они остановились на развилке. «Лифты заблокированы. Нам нужно попасть на первый этаж и помочь открыть ворота». ответил Илай, раскрывая крылья, и быстро пролетел очередной коридор. Золотые картины и высокие вазы, подхваченные ветром от его мощных взмахов, повалились на пол. «Киор!» — крикнул он следующему за ним ангелу и обернулся через плечо. «Отправляйся с половиной отряда на верхние этажи! Остальная часть летит за мной!» «Да, командир!» — прогремели пылающие, мгновенно разделяясь. Илай вспомнил карту стеклянного замка. Через пару коридоров они должны вылететь к запасной лестнице. В соседних проходах слышались звуки сражения, столкновения мечей, предсмертные хрипы и мольбы о помощи. Удивительно, как быстро высокомерные ангелы пали от страха перед смертью, наполняли собой застывший воздух, погружая замок в хаос. В соседних проходах слышались звуки сражения. Столкновения мечей, предсмертные хрипы и мольбы о помощи, Удивительно, как быстро высокомерные ангелы пали от страха перед смертью, наполняли с собой застывший воздух, погружая замок в хаос. Пилай улыбнулся. Легион Микаэля все еще не вернулся. Он оказался прав. Сенат отправил самых сильных ангелов по их следу, даже не предполагая, что Альянс решит начать наступление именно в этот момент. По их соображениям, они должны прятать потомка солнца и, поджимая хвосты, убегать как можно дальше от столицы. Как легко оказалось заставить одно из подразделений армии поверить в то, что они возвращаются в Ситрис. Как легко оказалось повести их по ложному следу. Понадобился только один отряд повстанцев, который на самом деле отправился в северную столицу, чтобы захватить правительство. Никто даже не заметил, как второй отряд направился в Вилору. Они с Дагнером решили перестраховаться и перенаправить в два значимых города по отряду во главе с Тобиасом и Шира, который на протяжении всего месяца доказывал свою верность и добился большего, чем многие падшие, состоящие в группировке два столетия. Виларийский и Ситриский сенаты захватить легче, чем столичный. Конечно, их встретит небесная армия, но ангелы низшего ранга стали поддерживать альянс после публичной казни в Ситрисе. Они помогут отрядам дать отпор. Крылья Илая вспыхнули огнем, когда он, наконец, вылетел на закрученную запасную лестницу, конца и начала которой не было видно из-за высоты замка. Там их уже поджидали. Лераф, главнокомандующий Третьего легиона Небесной армии и десяток ангелов, зависли над широкой лестничной площадкой, сжимая в руках наточенные клинки. «Какая приятная встреча!» — протянул Лераф, разглядывая Илая. «Мы тебя уже заждались, падший!» «Как говорил мой друг, — равнодушно начал Илай, — отчаянно жаждущие всегда чувствуют неудовольствие». Лераф нахмурился. «Какой друг? Читал Небраса Мореса?» «Какого Небраса?» Илай мгновенно достал спрятанный за поясом штанов кинжал и метнул его, прицелившись в лоб Лерафа. Но ангел из его легиона оказался быстрее. Он тут же вскинул клинок и отбил кинжал прямо перед удивленным лицом главнокомандующего. Сталь заскрежетала, и кинжал со стуком упал на стеклянные ступеньки. Лера вгневно раздул ноздри и выплюнул. «Схватить их!» Ангелы одновременно сорвались со своих мест. Илай легко отразил первый удар Лерафа и сразу же бросился в атаку. Покрасневшие глаза Серафима отражали лишь гнев, в то время как глаза Илая — холод и затаённую опасность. Илай помнил Лерафа. Он был самым слабым ангелом низшего ранга, который всегда бегал за Микаэлем, как на привязи, и выполнял его поручение. Жажда заслужить признание сделала из Лерафа алчного и эгоистичного главнокомандующего. Даже несмотря на хорошие навыки, в нем не было столько ловкости, хитрости и, что самое важное, уверенности в своей цели, как в Илая. Он сделал мгновенное, неуловимое движение, которого Лерав, скорее всего, от него не ожидал. Серафим едва успел отлететь от Илая, но клинок все же прочертил глубокую линию на его бедре. Лера взрычал, выполняя череду рубящих ударов. Илай уворачивался и встречал его клинок своим, делал ложные выпады и заставлял Серафима крутиться вокруг своей оси, поспевая за его ударами. Илай хотел, чтобы он выдохся. В этом проблема как ангелов, так и людей. Когда они сражаются на эмоциях, то тратят слишком много сил. Илай услышал за спиной женский крик и боковым зрением увидел, как одна из пылающих оседает на ступеньке, прижимая руку к кровоточащей ране на груди. Еще один повстанец с грохотом упал на лестницу и скатился вниз. Илай снова повернулся к главнокомандующему и сделал несколько мощных взмахов огненными крыльями, отчего Лераф с криком прижал руку к обожженному лицу, отлетая на безопасное расстояние. Илай сразу же бросился на помощь своему отряду, поднимая на ноги раненых повстанцев и продолжая отбиваться от ангелов. Легион не превосходил их численностью, легион не превосходил их навыками, но все же пылающие падали и падали, скатывались вниз по ступеням, окрашивая их в красный, громко, стремительно и отчаянно, так что боль растекалась по венам от каждого устремленного в никуда взгляда. Он расправился одновременно с тремя ангелами. Илай закружился вокруг них и заставил неосознанно собраться в кучу, а затем перерезал их глотки одним взмахом клинка. Но ангелов становилось все больше. Они слышали звуки сражений и прилетали с нижних этажей, вызывали подкрепление, когда видели одного из командиров Альянса. «Эй!» — раздался откуда-то сверху знакомый голос. «Ложитесь! ну точнее, летитесь! Отойдите, короче!» Илай не стал задавать вопросов и сразу же прижался к стеклянной стене. Серафимы вместе с Лерафом недоуменно подняли головы на голос, а когда увидели падающую на них взрывчатку, стали разлетаться по сторонам, но Альянс не давал им отступить. Взрыв был таким оглушительным, что на мгновение илай перестал слышать. Он даже провёл ладонью по уху, но не заметил крови. А когда поднял голову, увидел её в слишком огромных количествах. Нескольких ангелов разорвало на части. Другие скрючились на лестнице, словно подстреленные птицы их ныкали. Кровь была везде — на лицах, крыльях, доспехах. Нэш что-то орал ему в лицо, показывая рукой вниз. «Приём, Атерос!» Он пощелкал пальцами перед его глазами. «Я с кем разговариваю?» «Э, «Я слышу», — очнулся Илай, отбрасывая от лица его руку. Он наткнулся на встревоженные светло-голубые глаза Нэша и произнес. «Спасибо за помощь». «Вот так бы сразу, а то...» «Что ты здесь делаешь?» — перебил его Атерос. «Ты должен искать Сенат». Нэш удивленно вскинул руки. «Помогаю открыть входные двери с этой стороны. Что ж еще? Мы не можем взорвать их. Илай откинул с лица слипшиеся от крови волосы и тяжело вздохнул. «Тогда нужно сделать это как можно скорее! Отряд!» — громко обратился он к парящим рядом пылающим. «Спускаемся к воротам!» Эстелла прижала руки к широким величественным створкам ворот и сосредоточилась. Она чувствовала холод стекла под ладонями, чувствовала легкую шероховатость из-за примеси рондонской стали и украшающие двери узоры. Она перестала слышать крики и звон мечей. Лишь биение сердца, равномерное. Один удар был громче другого. За ее спиной мельтешили астра костяной череп, защищающий ее от ангелов. Но она не видела их, просто чувствовала. Эстелла сосредоточилась на своей силе. Она была не такой явной, как дони невесомья и ритуалов, потому что прошло слишком мало времени. Но магия возвращалась, переливаясь разными цветами на ее ладонях, согревая кончики пальцев. Мягкая, теплая, разрушительная. Эстелла сделала вдох, слегка откинув голову и выпустила пламя. она зазмеилось по стеклянным воротам, потрескивая и ища слабые точки. Закрыв глаза, Эстелла свела брови и еще сильнее прижалась к стеклу. Двери, угрожающие скрежетали, словно рондонская сталь, не желала поддаваться ее магии. Но стекло стало медленно плавиться. Она чувствовала, как горячие капли падают на ее руки, не причиняя боли. Сзади раздавались чьи крики, женские или мужские, но Эстелла уже не могла их различить. Пламя сжалось, словно в защитной реакции, когда она приказала ему действовать быстрее. Пол катился под, губы пересохли, а руки стали подрагивать. Эстелла ощутила, как ладони утонули в стекле, а затем легко вышли с другой стороны. Внутри замка также шло сражение, но она его не замечала, не видела и не слышала. «Сильнее, быстрее, горячее». «Ну давай же, еще немного!» В один момент стекло накалилось настолько, что Эстелла могла бы остаться погребенной под этим жаром. А слабшая сила перестала защищать ее от расплавленного стекла, и она кожей почувствовала горячие капли, но затем втянула весь огонь обратно. Стекло истончилось. Она открыла глаза, занесла для удара руку и разбила стеклянные ворота кулаком. «О, мои лживые боги!» Осколки посыпались на пол. Эстелла заметила с другой стороны ошарашенных Нэша и Илая. Их темные крылья были испачканы кровью, на лицах виднелись полосы копоти. Вокруг же продолжалось сражение. Сотни ангелов и повстанцев заполонили зал для торжеств и верхние балконы. «А если она сделает с тобой что-то подобное в постели?» Округлив глаза, тихо обратился Нэш к Илаю. «Я же говорила она горячая дамочка». «Хватит болтать!» «Кофман!» — чекание слова произнесла Эстелла, когда все чувства и звуки снова к ней вернулись. «Давайте скорее найдем Сенат. Я вся пропахла чертовыми ангелами!» Сотни ведьм и смертных ринулись в открытые ворота. Клэр вытерла стекающуюся виска струйку крови и проводила их взглядом, пытаясь не подпускать ангелов Небесной Армии ко входу в замок. Она запыхалась. грудь слишком часто поднималась и опадала, а колени подрагивали от усталости. Клэр услышала женский крик. Она подняла глаза к небу и заметила астру. Падша указывала Дагнеру на что-то вдалеке, происходящее на улицах столицы. Через пару минут Клэр услышала топот сотен ног и увидела их. Во внешние стеклянные ворота, которые обороне и атаки Альянса удалось быстро открыть для остальной части повстанцев, ворвались горожане. Кто-то с вилами в руках, другие с клинками или ножами. Некоторые были безоружны и нападали на ангелов небесной армии голыми руками. Это те, кто таился в столице и ждал своего часа. Обычный народ пришел бороться с властью. Пожилые, мужчины и женщины среднего возраста, даже молодые люди лет двадцати. Все они натянули на себя несколько слоев одежды. У некоторых более подготовленных были простые доспехи. Они взяли из домов оружие, которое только удалось найти, и пришли на помощь Альянсу. Клэр стояла на месте и оглядывалась по сторонам, не в силах оторвать от них взгляда. Она даже не знала, что в столице, их прогнившей позолоченной столице, столько повстанцев. «Клэр!» Крикнула откуда-то сверху Астра. «Сзади!» Она резко развернулась, и за секунду до удара встретилась со взглядом Серафима. Клэр никогда не понимала, что значит фраза «вся жизнь» пронеслась перед глазами. Но сейчас поняла. Когда клинок завис в дюйме от шеи, готова перерезать горло и отделить тело от головы, она подумала о том, что не хочет умирать. Что еще не сделала всего, что хотела. Когда сражение закончится, Клэр, возможно, вернется к пению. Ведь никто, кроме Эстеллы, не знает, что она любит петь, но стесняется своего голоса. Или, когда отец вернётся из Ситриса, они вместе откроют небольшую кондитерскую. Или она свяжет свою жизнь со спортом, ведь ей так нравится чувствовать эту приятную тяжесть после тренировок, так нравится учиться чему-то новому. Она ведь ещё не одолела всех командиров в рукопашном бою. Клэр хотела бороться. Правда хотела, но она бы не успела отразить атаку. Внезапно перед глазами появились белоснежные крылья. Кто-то заслонил ее от Серафима и отразил его сокрушительную атаку. Она настолько погрузилась в свои мысли, что даже не заметила, как выронила из руки клинок. Когда клэр увидела перед собой черные волосы, заплетенные в косу, то смогла лишь удивленно открыть рот. «Чего встала?» — сквозь зубы пришипела Леона, нанося ангелу несколько быстрых ударов. «Помоги мне с этим громилой!» Клэр мгновенно взяла себя в руки. Она подняла ангельский меч и бросилась на Серафима. «Леона Лайонкор!» — оскалился он, легко уворачиваясь от их ударов. «Решила переметнуться на другую сторону, шлюха Микаэля!» Девушки обступили ангела с разных сторон, не обращая внимания на его слова. Дагнер всегда говорил, что перебранки во время сражения отвлекают. А особенно откровенные провокации, из-за которых можно пропустить очередную атаку. «Надоел один член, решил и перескочить на другой? И какой же из них?» — глумился наглеенный ангел, ловко пригибаясь и уходя от клинков. «Атероса? Коффмана? А может, ты любишь жалких смертных? Ведь лишь такие ничтожества могут положить на тебя глаз». Во взгляде Леоны вспыхнуло пламя. Она обрушила на него жестокий удар, который заставил ангела отступить на шаг. Затем сделала обманчивый выпад вправо, в то время как Клэр напала на него слева. Но её клинок со звонким лязгом отскочил от золотой брони. «А ты кто?» Теперь ангел переключил своё внимание на запыхавшуюся Клэр. «Как всегда, спутанные кудрявые волосы, карие глаза, слишком много отваги и слишком мало навыков. Что ты забыла в альянсе, девочка? Неужели дочь изменника Мортона?» «Не смей отзываться так о моем отце!» — прорычала Клэр, уворачиваясь от его рубящего удара. «Вы!» — шепел ангел, теряя терпение. Суч...". да и мелкие сучь!» Договорить он не успел. Его грудь насквозь пронзил чей-то меч. Ангел захлебывался кровью и с яростью, с такой всепоглощающей ненавистью смотрел им в глаза, словно хотел забрать их с собой. Когда ангел грузно повалился на камень, за его спиной появился Даниэль. «Козёл!» — выплюнул парнишка напоследок, пнув тело ангела. «Он не смеет говорить о вас такие вещи!» клэр не успела даже поблагодарить его. Два падших ангела упали с неба и с грохотом повалились на камень между ними. Они застонали, когда от столкновения прошлась по их скрюченным телам. «Астра!» — закричал Аарон, удерживая плачущую девушку на руках. «Принцесса, что с тобой?» Астра всхлипывала и мотала головой из стороны в сторону. «Скажи мне, принцесса, пожалуйста, ответь!» — промотал Аарон, поглаживая ее окровавленную щеку. «Ноги!» — выдавила она из себя. «Ноги! Сломаны!» «Где они могут быть?» — спросил наш у Киры, когда они отделились от Илая и Эстеллы. «Куда бы ты спрятался?» — начала Роуэн, быстро пролетая пустой коридор тридцатого этажа. «Если бы на тебя напали!» Они остановились в конце прохода, переводя дыхание после длительного полёта. Верхние этажи отряды проверили. Там никого нет. На нижних тоже. Значит, сена скрывается либо в середине, либо в тайных проходах. Эстелла говорила, что правители знают о них. «О них знает Риадна», — покачала головой Кира потуже, затягивая экипировку и в упор посмотрела на Нэша. «Мне кажется, она преследует свои цели. Давай, Коффман, где бы ты спрятался?» «На самом видном месте», — пожал он плечами. Кира негодующе вскинула руки. «Все видные места мы осмотрели. Где еще?» «Чего ты на меня так давишь, женщина?» — возмутился Нэш, отворачиваясь к окну. «Ладно, давай заново. Если бы мне нужно было оборонять замок или охранять что-то важное...» В этот момент над его головой буквально зажглась лампочка. Их взгляды встретились. «Корона!» — выдохнули они одновременно и, расправив крылья, сорвались с места.